«Женщина с кошками». Руби и Кленси Кру стояли у ограды дома, миссис Бизман. Кленси, повиснув на ограде, с отчаянием смотрел на разные хламы, мусор во дворе. Боже, ну и работа же им предстоит сегодня. «Слушай, мы точно должны это сделать?» — спросил он подругу. Кленси, ты втравил меня в это дело, когда сказал моей маме, что я такая суперзамечательная девочка, которая помогает всем и каждому. И в первую очередь миссис Бизман». Теперь, как я понимаю, мне по твоей милости приходится быть хорошей девочкой. Кленси вздохнул. Я ж только пытался прикрыть тебя. Знаю, Руби дружески пихнула его кулаком в бок. В следующий раз думай, прежде чем откроешь рот. Кленси с сомнением покачал головой. Она точно хочет, чтобы мы прибрались у нее во дворе. Надо сначала с ней поговорить, согласилась Руби. Она ужасно упрямая особа. Друзья собрались открывать калитку, как вдруг из пальто Руби раздался сигнал Зумера. Ого, у тебя там что-то бибикает, — сказал Кленси. Руби приподняла рукав, открывая часы Брэдли Бейкера, все еще надеты у нее на запястье. Муха на них светилась синим огоньком. За всеми хлопотами прошедшей ночи Руби совсем забыла отдать их хитчу. С некоторым волнением девушка нажала кнопку приема и поднесла устройство к уху. И где послышался на том конце суровый голос. Руби нервно сглотнула слюну. Не вовсе не улыбалась разговаривать с разъяренной Элбе. Э, «Прошу прощения за часы и свисток», — залепетала она. «Обещаю вернуть их Хичу, когда он будет уезжать, честно-честно». «Слишком поздно, Редфорд», — сказала Элбе. «Он уже в спектре». Сердце у Руби ёкнуло. «Совсем как в истории про Мэри Поппинс», — подумала она. «Уехал, даже не попрощавшись». Мог бы, по крайней мере, сказать мне «до свидания», — обиженно пробормотала она. «До свидания?» «При чем тут до свидания?» — рявкнула Элбе. «Мне нужно, чтобы он привез эти часы сюда, чтобы их посмотрели наши специалисты. Агенты не должны пользоваться испорченным оборудованием». Мысли Руби заметались, но она никак не могла взять в толк, куда клонит шеф-агентство. агентства. Редфорд», — продолжил Элбе, — «можешь считать, что у тебя неделя отпуска». «Но ровно через семь дней и ровно в шесть утра я должна тебя видеть. Никаких отговорок, никаких извинений, никаких больничных листов и записок от мамы. Понятно?» Руби сначала не поняла. «Неделя отпуска?» — растерянно переспросила она. «Какого отпуска?» «Ты хочешь стать агентом или нет?» «Для этого требуется пройти напряженный курс подготовки». За этим проследит Хич, так что прошу подчиняться ему беспрекословно. Дальнейшая ЛБ произнесла уже более мягким тоном. — А спасательные часы можешь оставить у себя, но только береги их, они принадлежали моему другу. — Можете на меня положиться, — обрадовалась Руби. — Надеюсь, — хмыкнула ЛБ, помолчала, а потом вдруг добавила. — Да, кстати, а ты отличная девчонка.